Бессонница Часов однообразный бой, Томительная ночи повесть, Язык для всех равно чужой И внятный каждому, как совесть. Кто без тоски внимал из нас Среди всемирного молчания Глухие времени стенания, Пророчески прощальный глаз — Нам мнится мир осиротелый, Неотразимый рок настиг. И мы в борьбе природой целой Покинуты на нас самих. И наша жизнь стоит пред нами, Как призрак на краю земли. И с нашим веком и друзьями Бледнеет в сумрачной дали, И новое, молодое племя Меж тем на солнце рассвело. А нас, друзья, И наше время давно забвеньем занесло. Лишь изредка обряд печальный, Свершая в полуночный час Металла голос погребальный Порой оплакивает нас.